Чем выше взлетел аппарат, тем тяжелее становилось невольному пассажиру. Трудно было дышать, на него навалилась физическая слабость, а жёсткое сидение и тяжёлый шлем, бивший по плечам и шеи, ещё больше превращали полёт в пытку. Наконец аппарат, содрогаясь, приземлился. На шлем в жузе надели повязку и куда-то повлокли коленями по земле. Послышался шум шагов и множество голосов, и его посадили на сиденье без спинки и сняли повязку. Оказалось, что он сидит в прямоугольном зале метров 9х15 с каменными стенами. Непонятно было, откуда исходит равномерное освещение. На левой стене нарисованы животные, автомобили и дома. В дальнем правом углу стояло что-то похожее на гоночный автомобиль, перевёрнутый колёсами вверх. Не было видно ни окон, ни дверей в комнате. Жозе предложил, что дверь может быть у неё со спиной. Слева от него на низком помосте лежали четыре мёртвых человеческих тела. Антонио сидел перед карликом крепко тело с отяжением, которое всталоса на него с заметным чувством удовольствия. Его рыжие волнистые волосы спускались до пояса, а густая борода доходила до живота. На лбу выделялись густые в 2 пальца толщиной брови. Кожа его была светлой и очень бледной, а бледно-жёлтые глаза по размеру больше человеческих. В помещении собралось примерно 15 подобных существ. Антонио напоили тёмно-зелёной жидкостью из каменного куба с выдолбленным в нём отверстием в форме перевёрнутой пирамиды. Карлики внимательно изучали все личные вещи солдата и отложили себе по одному рыболовному крючку разных типов и единственную денежную купюру. Потом на языке жестов завязалась беседа по поводу оружия. Один из карликов направил луч света на каменную стену, где были картины из жизни людей, и Антонио понял, что ему предлагают выполнить роль проводника. Он отказался и начал усиленно молиться, перебирая свои чётки с распятием. Тогда предводитель карликов раздражённо вырвал распятие у него из рук. Оно вызвало любопытство толпы, пошло по рукам. Пока карлики оживлённо беседовали между собой, Жузе явилась босоногое существо в тёмной мантии, которую он сравнил с рестом за его ясный спокойный глаза. Видение сообщило ему несколько откровений. Потом карлики надели на глаза пленнику повязку и снова тем же путём доставили обратно. Только очнулся он после полёта в 360 км от того места, где рыбачил, и прошло в земном мире с момента его исчезновения 4 1/2 дня. Единственное, что отказался рассказать уфологом Жузе Антонио, это содержание тех откровений, которые сообщил ему человек в тёмной мантии. Интересно, если этот человек был высшим существом, то почему для того, чтобы передать Жузе какую-то информацию, понадобилась такая странная обстановка? К чему ближе такие уфологические истории к другим планетам и галактикам или к подземным царствам сказочных троллей и гоблинов? Всё это напоминает больше старинные предания религиозного содержания, касается каких-то духовных явлений, и споры сущностные НЛО достигают такого накала, что иногда уфологи, придерживающиеся похожей позиции, противоречат друг другу даже в описании земных событий. Например, Жак Валле говорит о научной комиссии, которая под руководством профессора физики Эдварда Кондона изучала материалы НЛО, собранные в ВВС США, как бы организованном заговоре с целью похоронить саму тему НЛО. Он пишет: Похороны были организованы университетом штата Колорадо, в 800-страничном некрологии было чётко заявлено, что изучение НЛО не может быть оправдано надеждой на получение наук и новых знаний. Профессор Эдвард Кондон, возглавлявший эти исследования, настолько сильно ощущал бесполезность своей работы, что уничтожил всю документацию. Даже за три дня до смерти в марте 1974 года он убеждал своего друга физика бросить проводимые тем работы по изучению НЛО. Когда Кондону сообщили, что снимается документальный фильм, он призывал к сожжению всех плёнок.